Глава восемнадцатая. Голос из прошлого. Ластинка захрипела. Дорогая Пенелопа и дорогой Улис, я знаю, уходить со сцены непорядочно, но это единственное, что пока мне приходит в голову. У меня не осталось больше ни сил, ни желания, ни мужества.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 и случилось. Я попался в сети Обливии и ничего не рассказал вам, и теперь это будет вечно мучить меня. Так вот и вышло, что, хотя я и помогал вам прятать Килморскую бухту от всего мира, однажды ночью сам привез обливию в городок,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 Дверями. Один только ключ. И она... Она спросила, могу ли я достать его. Но я ответил ей. Обещание. Он опять надолго замолчал, а потом заговорил быстро и взволнованно. Его слова поначалу бессвязные постепенно стали звучать все громче. Казалось, часовщик уже кричит. «Убегу, да, убегу сегодня же ночью. Туда, где она не сможет достичь меня, улиц Пенелопа. Я сделал последнее, что мог. Я сохранил секрет. У нее никогда не будет контроля над всеми дверями!» Голос зазвучал тревожно. «Ах, друзья, будет не хватать. Поезжайте, приветы, Лопе, садовнику в Арго и путешествия. Я спасаюсь бегством, друзья!»